Глава 19. Ровно в восемь мне позвонил шофер и вежливо назвал номер машины, а также сказал, что он ждет меня внизу. Мы с девушками осмотрели друг друга, признали, что чертовски хорошо выглядим, и отправились к машине. Их было всего трое, так что все мы не поместились и расселись, как получилось. В головную сели мы с Марией, во вторую — Елена с частью охраны, третью заняли парни Диего. Часть из них ждала нас в отеле, пока мы гуляли днем по Москве. Поскольку машин на всех не хватило, большая часть осталась здесь, чтобы, если что-то случится, сразу прийти на помощь. Автомобили плавно тронулись и вскоре, въехав на широкий проспект, направились за город. Дорогой мы все молчали в присутствии постороннего, но когда машины свернули на асфальтированную дорожку, уходящую вглубь леса, я с тревогой посмотрел на Марию. Лучшего места для засады просто не могло быть. Она кивнула, достала рацию и быстро переговорила с сестрой. «Остановите машину», — приказала она водителю. Тот послушно это сделал, а я не ощутил от него ни малейшей подозрительной эмоции. «Сейчас проверят путь, и если все спокойно, мы двинемся дальше», — заверила меня она. «Парни Диего знают свое дело». Чтобы не ждать в машине, мы вышли наружу, оставив водителя внутри и стоя у края дороги. Тихо переговаривались между собой. Внезапно я почувствовал, как спине становится жарко. Затем меня выкинуло вперед, а в ушах раздался грохот взрыва. В голове мгновенно зазвенело, и я понял, что лежу на земле. Голова кружилась, и я никак не мог встать, поскольку к горлу все время подкатывала рвота. Выблевав в итоге остатки обеда, я достал платок и вытер рот, после чего сел на колени и, находясь в полной прострации, осмотрелся по сторонам. Вокруг меня то и дело вспухали и взрывались огромные огненные шары взрывов, А вокруг неподвижно стоящие рядом со мной Марии из-под земли то и дело били огромные земляные шипы. Она даже не шевелясь, заставляла их рассыпаться на безвредные комочки. Но я видел, как она прикусила губу от усилий, которые приходилось предпринимать для этого, и по подбородку уже текла струйка крови. Голова стала немного проходить, и я сфокусировал взгляд на машине, а точнее ее остатках которые горели, чадя черным дымом. Видимо, ее взрыв и был тем, что меня выбросило на обочину, а Мария не дала взрывной волне разорвать меня на кусочки. Пока я осматривался, к нам пробилась остальная охрана и Елена. Первым делом дотронувшись до сестры, она подлечила ее раны, а сопровождавший ее один из командиров Диего сказал, обратившись ко мне, «Нападавших слишком много, нам нужно уходить». «Открывайте портал. Часть людей тогда придется оставить, чтобы они дали нам уйти. Мария и Елена сейчас удерживают основной напор, и если они уйдут с вами, телепортера сразу убьют», — спокойно предупредил меня он. «Выводите всех, кого можете, девушки уйдут последними», — ответил я. «Но господин Реми, это опасно. К ним может подойти подкрепление», — осторожно поинтересовалась Мария. «Вам лучше уйти первым». «Я уйду», — с помощью протянутой руки Дэнни я поднялся на ноги. «Нечего спорить, открывайте портал». Почти мгновенно он вспыхнул передо мной, и сначала туда шагнул Дэнни, затем я, оказавшись на территории клана. Командир моей охраны тут же достал телефон, и вскоре стали открываться порталы, откуда появлялись серьезные абсолюты. Диего и Кёки-сан появились позже и подошли ближе, осматривая меня. «Похоже, путь в Москву мне теперь закрыт», — сказал я, когда они расспросили меня о подробностях произошедшего. «Думаете, это князь Меншиков?» — поинтересовался мексиканец. «Да как раз наоборот, что это мой бывший друг», — я покачал головой, Вспоминая собственные ощущения при разговоре с князем от него, я не чувствовал ни единой настораживающей эмоции, а это значило, что за покушением мог стоять кто-то еще, в том числе и цесаревич. Иначе чем объяснить произошедшие странности? Нам дали всего три машины, хотя охраны было значительно больше и только моя настороженность позволила нивелировать фактор внезапности для нападающих. Но ну и главное, взорвалась машина с водителем, в который должен был ехать я, а ее предоставил секретариат Алексея. «В любом случае, Кёки-сан, постарайтесь провести расследование», — обратился я к главе службы безопасности. «Не буду сгоряча ничего предпринимать, пока не появится больше подробностей». Японец лишь кивнул, показывая, что понимает это. Через десять минут из открытого портала вывалились обожженные со слезающей волдырями кожей сестры. И практически сразу за ними впрыгнул в портал сам телепортер, получив в спину молнию. Так что на нашу сторону он вернулся уже трупом. «В больницу!» — я показал рукой на близняшек и машину скорой помощи. Тут же врачи стали оказывать им первую помощь и вскоре, усадив их внутрь, помчались к больнице. «У меня зазвонил телефон!» Посмотрев на небольшой экран, я увидел незнакомый номер. «Слушаю». «Рэми, я к этому не причастен!» — сразу сказал мне голос князя Меньшикова. «Я вас и не виню, ваша светлость», — спокойно ответил я. «В свете того, что мы обсудили днем, вы последний, кто был заинтересован в моей смерти». «Хорошо, что ты это понимаешь», — с облегчением ответил он. «В ответ на твое предложение я даю положительный ответ. Я и еще пара других родов готовы в него войти. Тогда приезжайте в Токио. Можете взять столько охраны, сколько посчитаете нужным», — заметил я. «Я думаю, в Москве мне лучше не появляться какое-то время». «Согласен», — заметил он. «Дайте номер своего секретаря, я поручу своему согласовать с ним все нюансы встречи». Я продиктовал, и мы простились с ним. «Кеке-сан», — закончив разговор, я снова повернулся к японцу. «К тому, что я уже сказал, поднимите-ка весь наш компромат на русских. Нужно аккуратно пораспрашивать и узнать, кому и зачем понадобилось меня устранять». «Хорошо, господин Реми, поклонился он. Ответную акцию планировать или нет? Конечно, нет. Мы ведь не идиоты, чтобы покушаться на особ императорской крови. Я внимательно на него посмотрел. Но мы обязательно решим этот вопрос позже, экономическим путем. Старик улыбнулся. Я так и подумал. Диего, я повернулся к военному. Все как обычно. Позаботьтесь о погибших, выжившим обеспечьте премии. Он кивнул и продолжил. — Сейчас обеспечу вам охрану, пока сестры на лечении. — Хорошо. А я пока заеду к Каичи, расскажу о планируемом мероприятии с русскими. — Рами, ты с ума сошел! Он, едва узнав о покушении, а потом и о договоренностях с родом Меншиковых, сразу возбудился. — Меншиков и раньше хотел тебя убить, или ты забыл, из-за чего вообще война Таиланда с Российской империей разразилась? «В этот раз не похоже, что это был он», — я покачал головой. «Давай все же с тобой будем разделять хороших русских от плохих». «У тебя слишком уж призрачная грань для этого определения», — он нахмурился. «И, кстати, как с ним вести дела, если туда и мне теперь опасно ездить?» «Пусть пока ездят к нам», — я пожал плечами. «Это теперь не наша с тобой проблема». — Все, что я хочу, чтобы ты нанял проектировщиков, которые смогут предварительно просчитать стоимость этого проекта. Нам нужно будет на ближайшем совещании с другими инвесторами озвучить сумму. Он недовольно поджал губы. — Хорошо, но знай, что я был против. — Каичи, — я вздохнул. Ты сам попросил меня решить проблему с энергетикой. Это самый простой и, главное, перспективный вариант. Он позволит нам одновременно проложить трубы и кабели, получив таким образом газ и так нужную нам электроэнергию. Представь, сколько мы сэкономим на найме абсолютов, которых привлечем для этой работы, когда они за раз уложат нам все и сразу». — И этот твой оптический кабель тоже будем укладывать? — поинтересовался он, все еще хмурясь. — Конечно, все по максимуму. Князь Меньшиков был очень заинтересован в наших технологиях. — Ладно, но обеспечь тогда нужную охрану проекту, — нехотя продолжил он. — Меня беспокоит это твое сотрудничество с русскими, из-за которых и началась война. — Хорошо, распоряжусь. Покладисто согласился я. — В дверь раздался стук, и к нам заглянула Сьюзи. «Господин Рэми, ваш секретарь просит сообщить, что к вам два посетителя. Говорят, вы им назначили. Как выглядят?» Она ушла на пару минут и, вернувшись, описала Ария, с которым мы встречались вчера. «Прости, это и правда важная встреча. Я поднялся со стула. Я загляну позже». Он кивнул, а я обратился к девушке. «Предупреди охрану, чтобы их пропустили. Я приму их у себя». Сьюзи поклонилась, пошла к стойке, а я пошел к себе, встретив человека, одетого сегодня, в отличие от вчера, в деловой костюм, а также молодого парня от шестнадцати, который удивленно осматривался. Увидев меня, Арий поздоровался, я же поманил их за собой в кабинет. Рассевшись по местам, я посмотрел на него. «Вчера я не представился. Меня зовут Азар Рухани. Со мной рядом Нур-Пашай», — показал он рукой на себя и парня. «Рэми Тонсу, очень приятно», — вежливо склонил я голову. «Нур — один из самых талантливых наших телепортеров», — как факт произнес Ай. «Мы готовы предоставить тебе его на время, если пообещаешь, что с ним ничего не случится». «Я, конечно, пообещать могу, но со мной рядом постоянно что-то случается», — я покачал головой. «Давайте остановимся на том, что в случае проблем он просто может бросить меня и убежать, спасая себя. Но потом, разумеется, вернется, когда опасность минует. Мне он нужен как носитель дара, а не телохранитель, так что его безопасность будет для меня в приоритете, после своей, конечно». Арий задумался, но быстро согласился. «Хорошо, это нас устраивает. Дальше мне нужен доступ к алтарям, поскольку есть два абсолюта, которых я хотел бы возвысить», — продолжил я. Азар отрицательно покачал головой. «Это исключено. К себе мы тебя не пустим, а алтари больше не покинут нашу обитель. Тогда какое ваше предложение? Мы скажем тебе примерное местонахождение еще двух алтарей». Без ответил он, видимо, этот вопрос они продумывали до встречи со мной. «Один можешь пока оставить у себя». «Предварительно, конечно, изъяв у владельцев», — хмыкнув, уточнил я. Он развел руками. «Хорошо. Что еще из технологий вы можете мне предоставить?» — поинтересовался я. «А что тебя интересует?» «Скафандры для работы в космосе, энергетические щиты». Без долгих раздумий выпалил я. Мои планы простирались далеко за пределы планеты Земля. Мы предоставим тебе варианты имеющегося на складе оборудования, но на многое не рассчитывай, — уклончиво ответил он. Также мне катастрофически нужны технологии производства полупроводников на более меньшем технологическом процессе, чем сейчас. Это в приоритете, — продолжил я. Арий задумался, затем кивнул. — Что-то придумаем, но, опять же, мы воины, а не инженеры, чтобы дать тебе схемы или чертежи. — Тогда, в принципе, это все. Я погладил подбородок. — Если что по мелочи понадобится или будет непонятно, я ведь могу попросить у вас помощи? — Разумеется. — Тогда какими будут ваши требования? Я посмотрел на него. — Ты находишь и передаешь нам еще пять алтарей. Все просто. — лаконично ответил он. — Как я уже сказал ранее, информацию о нахождении двух из них мы тебе предоставим. Для меня это приемлемо. Тогда уговор, он поднялся и протянул мне руку. Я удивился. — Так просто? Ни письменного договора, ни других бумажек? Он сухо улыбнулся. — У нас есть средства заставить человека отвечать за свои слова. Я пожал протянутую руку. Тогда договор заключен». «Договор заключен», — повторил он и показал намолчавшего парня. «Вся связь с нами через него. Вы еще обещали провести более глубокое обследование состояния моих чакроканалов», — напомнил я ему. «Я помню. Как будет время, скажешь Нуру. Он доставит тебя куда нужно. Когда я могу получить требуемое?» — Через неделю мы подготовим помещение вне стен нашей крепости. И Нур перенесет тебя туда, чтобы ты выбрал нужное тебе. — Спасибо, — поблагодарил его я. — Тогда до встречи через неделю. Он поднялся, и парень, махнув рукой, открыл ему портал, в который тот и зашел, оставив нас одних. «Ну что, давай знакомиться». Я потер ладони друг от дружку, чтобы их согреть. Рука у Ария была просто ледяная. «Ты обедал?» Парень отрицательно покачал головой. «Тогда вперед!» — я показал ему на выход. «Поехали, пообедаем. Заодно и расскажем о себе то, что можно рассказать». «Мне это устраивает», — согласился он.